За два захода Джои перенёс все вещи на другую сторону. Ты не устал, спросил его везель, когда он вернулся. Нет, улыбнулся Джои. Это совсем не трудно. Наоборот, с каждым разом проходить барьер становится легче. А в нём нельзя застрять, с опаской глянул на барьер Баслов. Барьер не имеет объёма. Любой материальный предмет может находиться только по одной из его сторон. Джои занял исходное положение возле барьера и протянул руки Вейзелю. «Давайте, доверьтесь мне и ничего не бойтесь». «А я и не боюсь». Вейзель взялся за протянутые руки. «Готовы?» Как перед прыжком в воду, Вейзель сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Вместе с Джои он сделал шаг и оказался по другую сторону барьера. Таким же образом перебрались через барьер и остальные. Дольше, чем с другими, Джои пришлось провозиться с Басловым, держа драво раза руки и раскачиваясь всем телом, капитан бросался на барьер плечом, словно рассчитывая пробить его, и всякий раз невидимая преграда отбрасывала его назад. В конце концов Джои просто завалил Баслова себе на спину и перенёс через преграду. Переход Баслова через барьер прокомментировал появление капитана на другой стороне Киванов. За невидимой преградой действовала песчаная буря, а там, где оказались люди, с прозрачного безоблачного неба светило, заливало полуденным зноем ровное песчаное поле, раскинувшееся до горизонта. Зрелище было завораживающее, фантастическим. Незримая граница, отделяющая хаос от покоя.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 Никто никуда не пойдёт, решительно заявил Кейск. Я против того, чтобы разделять отряд. Вместе дождёмся конца бури, проводим Джои. Назад я не пойду, негромко, но твёрдо произнёс Джои. Я иду дальше вместе с вами. Эй, нет, Джой, Кейск протестующе выставил руку ладонью вперёд. Ты должен был только провести нас через барьер. На этом твоя миссия окончена. Но я хочу идти дальше.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 «Вы уверены, что сможете им помочь?» «Об этом, Джои, мы подумаем на обратном пути», — сказал Киванов. Джои повернулся к Киевску, понимая, что именно от него зависит окончательное решение. «Вы умеете говорить по-драворски. Ну а что, если язык дравартаков не похож на наш? Что, если вы не сможете понять его? Как вы будете с ними общаться?» «На языке жестов», — по-звериному оскалился Баслов. А я смогу найти с ними общий язык, продолжал Джой. Я вообще-то очень способен к языкам. Видите, как я быстро научился говорить по-вашему. Я не отрицаю твоих способностей, спокойно, но непреклонно ответил Кейск. Возможно, что и в самом деле нам будет тебя недоставать, но я не могу позволить тебе идти с нами по одной, но очень веской причине. Я боюсь, что если ты не вернёшься, Но это может сильно подпортить отношения между драворами и оставшимися землянами. Ведь когда мы уходили, все были уверены, что, проводив нас до барьера, ты вернёшься назад. Только не Люиль, покачал головой Джои. Что? Люиль знал, что я пойду с вами до конца, он сказал мне: "Я отправляю тебя с землянами, Джои, потому что знаю, что рано или поздно Ты либо кто-то другой из молодых драверов все равно сами полезете через барьер. Что ж, возможно, так оно и должно быть. Возможно, снова пришло время для драверов попытаться выглянуть за стены своего мира. Не знаю, к чему это приведет, но, по крайней мере, я рад, что драверы смогут сделать эту попытку не одни, а в сопровождении землян, которые знакомы с тем, что ожидает нас там и к тому же земля. могут оказаться неплохими учителями. Ты тоже будешь им полезен, поскольку многое из того, что дроворы делают играючи, у землян отнимает много времени и сил. Это его подлинные слова. Джой по очереди посмотрел на каждого из землян, хранивших задумчивое молчание. Каждый из них по-своему осмысливал только что услышанное. но для всех них было полнейшей неожиданностью то, что старейший Дравер, так же, как и они, тоже думал о пагубном воздействии изоляции, в которой оказался его народ. Джой осторожно попытался проникнуть в мысли землян, чтобы предугадать их решение относительно своей дальнейшей судьбы. Но, встретившись с невообразимой путаницей самых противоречивых чувств и эмоций, поспешно ретировался. И почему только земляне не могут думать конкретно и ясно, как дравары, подумал он, как будто специально постоянно сами себе создают проблемы. Не выдержав томительного ожидания, Джой поднялся на ноги. Своё окончательное и бесповоротное решение дравары всегда излагали стоя. Если вы не возьмёте меня с собой, я дождусь, пока вы уйдёте и отправлюсь в край дравартаков один, сказал он. Понятное дело, развёл руками Баслов.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 — Если хочешь узнать, во что он способен тебя превратить, можешь заранее обсудить этот вопрос с Джои. Понятно? — Конечно, господин Кийск, — широко улыбнулся Берг. Он был рад, что Джои остается в отряде. За несколько дней пути молодые ребята, до этого едва знавшие друг друга, успели сдружиться. — А ты, Джои, — палец Кийска нацелился на Дравера, — с этой минуты беспрекословно выполняешь все, что тебе говорит Берг. Усек?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 Тут уж никто не смог удержаться, чтобы не захохотать в полный голос.